Лекция 12. Князь. Общественное положение князя. Из предыдущего уже выяснились некоторые черты, характеризующие положение князя в Волости. В государстве Волости этой древнерусской политии не могла обойтись без князя прежде всего организация народной обороны народного ополчения несмотря на власть веча он был центром объединения народных сил. Такова же роль князя и в установлении внутреннего наряда. Мы видели что вечи не держало в своих руках ни администрации земли, которая объединяла бы ее отдельные общины в одно государственно административное целое не в древней жизни нераздельного с администрацией судебного дела. А ведь судебно-административная практика была в старину главным фактором правообразования, и при том таким, значение которого усиливалось по мере усложнения и изменения общественной жизни. Старые нормы обычного народного права не отличались достаточной гибкостью, чтобы, изменяясь и усложняясь, отвечать на новые вопросы, новые потребности, возникавшие в жизни. Таково было основное условие возникновения правительственной деятельности по созданию нового права. Она имела две формы – судебно-административную практику, создававшую по отдельным случаям решения прецеденты, которые применялись к ряду новых сходных случаев, обобщались и вырастали до значения новых норм права и уставную деятельность, прямо создававшую новые нормы в руководстве этой практикой. Ни текущая судебно-административная практика, ни текущее законодательство не были делом веча. И тут центром был князь. Чтобы понять причины, вызвавшие к жизни правительственную деятельность князя, его значение как судьи, управителя и законодателя, надо представить себе те явления в общественной жизни Древней Руси, которые создавали положения и вопросы, не разрешавшиеся народным обычным правом и в то же время требовавшие решения в интересах общего мира. Основная черта народного права – то, что оно рассчитано на определенную оседлость и союзность. Это право народных общин, которые мне уже приходилось характеризовать как союзы для охраны мира. И во внутреннюю их самодеятельность княжья власть весьма долгое время не вмешивалась. Лишь медленно стала она преодолевать замкнутость самоуправляющихся общинных миров уже за хронологической гранью рассматриваемого нами периода русской истории. Но объединение их в волости, развитие городской жизни, более постоянные сношения с иностранцами, развитие торговли, наконец, ряд перемен в социально-экономических условиях древнерусского быта, Словом, усложнение жизни создало ряд таких явлений, которые и вызвали в жизни новое право – право княжи. Оно возникло, это необходимо иметь в виду, не как сознательное и намеренное противопоставление новых норм и тенденций обычному народному праву, а как необходимое его дополнение – Ведь князь – не только начальник военных сил, а хранитель земли от внешних врагов, но и установитель наряда. И это его значение растет по мере развития в жизни явлений, которые выходили за рамки сложившегося по старине и пошлине народного быта. И прежде всего в источниках наших, бросается в глаза возникшая необходимость определить правовое положение лиц не членов народной общины не оседлых в данной местности потому ли что они вышли из обычно правовых союзов семейных родовых общиннах оказались изгоями с такими элементами населения древнее право разно обходилось у разных народов Греческая и Римская древность разрешала задачу с помощью патроната члена общины над пришельцем, путем представительства патрона за клиента, или путем хоспитум, союза гостеприимства между членами разных общин или даже союза между целой общиной и стоящим в ней ее лицом. Русская древность идет в сущности тем же путем, но активную роль она дает тут только князю, а затем отчасти и церкви. Мне уже приходилось касаться состава лиц, выбитых жизнью из тех или иных обычно правовых союзов или определенных общественных положений, и потому потерявших необходимые условия для защиты и личных, и имущественных прав и потому нуждавшихся в особой опеке, не предусмотренной народным правом. Это прежде всего изгои и родственные им задушные люди, прощенники и тому подобные социальные категории церковных уставов. Не буду повторять того, что уже было о них сказано. Напомню только, что основной элемент изгойства – это холопы, вышедшие на волю путем выкупа, путем отпуска на волю, задушные люди, а также свободные люди, потерявшие свое бытовое положение в силуле материального разорения или каких-либо других условий, прощенники, калики перехожие и тому подобное. Они оказывались вне правового союза и к ним не приложимы обычные нормы права. Им мудрено было найти мстителя за смерть свою или преследователя-убийцы перед судом. Некому было требовать за их голову плату – головщину. Некому было поручиться за них в обычной форме старого процесса – очистительной присяги с присяжниками. Они выходили не только из состава обычно правовых союзов, но и из-под норм древнего права и процесса. В данном отношении эти обездоленные судьбой стояли в том же положении, как и пришлые люди, иноземцы-варяги, колбяги, как приезжие купцы-гости, откуда бы они ни пришли, из далекой чужбины или из другой земли русской. Из последнего вы видите, что я представляю себе новгородца в Киеве или Киеве являнина в Черниговщине или на волыни пришлым, одиноким человеком, каково бы ни было его положение дома. Обычное народное право, рассчитанное, как сказано, на определенную оседлость и союзность, на местный суд и местную расправу, их не охраняло. Расследование и кара за преступление – производились в пределах землеволости. Кавычки открываются. А из своего города в чужую землю свода нетуть но так же вывести ему послухи любомытника, перед кем же купивши. Ты из цюлице взяти, а прока ему жалейте, что с ним погибло, а он ему, своих кун жилете Конец цитаты. Эта статья 48 третьей редакции «Русской правды» сохранила, по-видимому, весьма архаическую черту. Свод, способ розыска украденного и вора, действует лишь в пределах данной землеволости, замирая на ее границе. Позднейшие списки добавляют «Даньде же Понимать ли это, как толкует Владимирский Буданов, пока не встретит в пределах своей земли продавца, у которого он купил краденую вещь, или тут неясный намек на позднейшую эволюцию, нарушившую строгую замкнутость землеволости, не знаю. В таком же положении, как изгои или пришлые люди, были по отношению к народному праву и княжьи-дружинники. Не говоря о том, что они по своей роли помощников и слуг княжих легко могли попадать в чужие земли, чуждые месту их оседлости. Они часто бывали людьми со стороны, то им наплеменники, то иноземцы русские. Задача определить правовое положение всех этих разнородных элементов выпадала на долю княжеской власти. И она идет к той цели двумя путями. Первое. Распространяя на них общие нормы путем создания особых условий, с помощью которых это оказалось бы возможным. И второе. Создавая новые нормы, по существу отличные от обычно правовых, народных. Князь берет на себя защиту людей, у которых нет обычно правовых защитников, и требует за них той же платы, какая требовалась за голову каждого людина. Древнейшая редакция «Русской правды» ставит рядом общую норму мести, то есть убиение за голову ограничивая круг мстителей членами Ближайшего Кровного Союза. Кавычки открываются. ащи не будет, кто мстя, то 40 гривен за голову». Конец цитаты. Отсутствие мстителя, указанное здесь, и ставит на очередь вопрос, на который отвечает перечнем или сводом отдельных примеров третья статья. 40 гривен за изгоя, за купца-гостя, за княжих-чиновников и дружинников. Гридия-ябетника-мечника. Что же такое названные тут русин и славянин? Я перевожу. Киевлянин, новгородец, разумея их тут убитыми на чужбине, ходившими, например, для торговли. Хотя не решаюсь настаивать на таком понимании. Во всяком случае, тут мы имеем лишь применение общей нормы к специальным разрядам лиц. И третья редакция «Русской правды» знает 40 гривен платы за всякого людина. Статья 5. Характернее вторая редакция «Русской правды» содержащая устав князей Изяслава, Всеволода и Святослава во время их троевластия, то есть до 1068 года. Она устанавливает повышенные вдвое виры в 80 гривен за людей, находящихся под особой личной защитой князя. Тут названы Огнищанин, Княжой Теун, княжой конюх, старый у стада, как обеспеченные 80-гривенной карой за голову. Но третья редакция, можно сказать с уверенностью, не исказила дело, говоря, что 80 гривен платится вообще, если убит будет княжой муж или тиун княжой. Таковы примеры деятельности князей, создававший наряду с обычно правовым особый союз княжеской защиты, стоящий вне общегосударственного союза членов племени и построенный на совершенно иной основе. это основа не взаимная порука и защита членов общины, а властная опека князя над теми кого он берет под свою защиту. Это особая княжья защита – общеисторическое явление у всех европейских народов. Удвоенная и утроенная вера за лиц, состоящих под особой опекой канунга – общая черта права германских народов. Общее явление и применение этой особой защиты к отдельным лицам – когда они по исключительности своего положения не могли быть охранены обычным правом. Останавливаться на этом не буду. Отмечу теперь одно существенное для древнерусского быта социальное последствие возникновения того, что я назвал «союзом княжеской защиты». Из общества древнерусского выделялась группа лиц, стоящие вне общей связи и вне общей, обычно правовой юрисдикции, стоящие под княжей защитой подсудно княжему суду. Не знаю, можно ли это назвать их судебной привилегией, как и то, следует ли называть повышенную веру княжих мужей их привилегией, ведь в обоих случаях суть дела не в увеличении, прав данного лица, а лишь в экстраординарной их защите. Причем повышенная кара, шедшая в княжью казну, была привилегией князя, а не его мужей. Лишь косвенно создавалось для них преимущество социального значения, которое легло в основу развития из этого слоя и материально, и юридически выделенный из общей массы населения аристократии. Первоначально дело не в привилегированности, а в возникновении особого, если можно так выразиться, социального организма, сплоченного княжеской силой вокруг себя. По составу эта среда княжих людей весьма разнообразна. Те элементы, которые мимоходом попадали в сферу действия княжой охраны, приезжие купцы-иноземцы не представляют для нас интереса. Вера за них шла князю. А если не было под рукой их родни, то, вероятно, и головщина, как в польском праве. Вероятно, их наследство шло князю, как в праве франкском. Но все это предположение, которые основаны на одних аналогиях. Наши источники молчат об этом. Остается двор княжой, дружина, в тесном смысле слова и отроки княжие, которых тоже можно зачислять в дружину. Среда, в которой, по-видимому, люди несвободного происхождения не были так резко обособлены от мужей свободных чтобы возвышение их на княжей службе не могло быть путем к свободе и высокому положению. И рядом с двором княжем население княжих сел».